И вот страшуся гибели, ни копий, ни стрел, дождей. Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Он старался прорваться через вечность звёзд, потому что иное узрел пришествие. Было это уже в 1918 году. Когда поднимают грузы времени, До шершавые крепкие верёвки перекидывают как через балки, через сердца поэтов, и сердца горят так, что видны даже днём издали. Этот споры с Богом, прямой с ним разговор, млечный путь поэзии. Он как лыжни, проложенные большой командой по небу, все следы ведут до в будущего. Все понимали, что прошлое прошло, а будущее кто его знал я хотел бы написать что вижу как ломают прошлое ломами молний долго прожив узнав долготу дней хочу говорить о родине шершавая от человеческого труда земля родины земля так много родившая щекой касаешься её пада это прикосновение обжигает и исцеляет подсказывает прямое слово. Одну поэтессу спросили: "Сейчас она седая и немолода. Почему она решилась так прямо и откровенно говорить о своём личном в стихах?" Она ответила, защечаясь: "Это зарифмовано. Не пишу стихов. Не дан этот голос Мои признания и столкновение образов воспоминаний не зачищены созвучиями рифм и возвращением строя слов. Мне говорят стихи, верю в шершавость земли и чтя повторение лесов и холмов, возвращаются в словах в прошлое уже почти незнакомое для будущей рифмы среди идущих поколений. Шкловский Ученик частной гимназии, юноша, плохо живший 50 лет тому назад, остановился на Троицком мосту. Он идёт со своими товарищами. Весна блестит шпиль Адмиралтейства. Это справа. Прямо перед ним, над Розовым инженерным замком, шпиль пониже. Сзади, над низиной маленького острова, над низкой серой гранитной стеной к которой гнездом прицепился маленький балкончик на углу. Над стеной низкой, как речная волна, подымается высокий, как центр лирического стихотворения, шпиль Петропавловской крепости. Преодолев волну моста, идем мимо круглого памятника Суворову. Стоит бронзовый старик, омоложенный крылатым шлемом и стальными латами. ТамEas ощущает царскую корону и папскую тиару. Царскую корону и славу царей переживёт слава старика. За ним пылит рыжей пылью прямоугольник Марсова поля. Слева летний сад. Впереди далёкий отушёванный пылью Михайловский сад. Справа колонны и здания. Через несколько лет я буду на этом поле в качестве вольно определяющегося учить учеников-шоферов ездить на броневых машинах. Через несколько лет в мартовские дни 1917 года на этой площади будут взрывать Аманал и Тол, чтобы вырыть могилы для жертв февральской революции. Будет ранняя весна, голубое небо разобьется в холодных лужах на неубранном снеге улиц. Загремят несогласованные оркестры, и в туче красных знамён пронесут люди красные гробы. Прошло много времени. И годы смотрели через годы, и годы посидели, и годы прошли. Сад шумит сейчас на Марсовом поле. Он не густ. Когда-то через это поле шёл Раскольников. шёл совершать то, что он придумал. Шёл настаивать на ошибке своего одиночества. Он думал, чтобы не сойти с ума, что хорошо бы на марсовом поле разбить сад, пустить фонтаны. Сад цветёт сиренью. Пустим фонтаны на марсовом поле, высокие, так чтобы радуга перекинулась через старое поле.